«Откуда известны?» — огорчился Эраст Петрович, предвкушавший удовольствие от рассказа и, честно говоря, намеревавшийся опустить некоторые детали. «У Зурова был мой агент. Я уже сейчас, как вернулся, до вас будить было жалко». Сидел, читал отчет. Увлекательное чтение, даже переодеться не успел. Он похлопал рукой по мелкоисписанным листкам. «Толковый агент». но ужасно цветисто пишет. Воображает себя литературным талантом. В газетке пописывает д под псевдонимом Максимус Зорки. Мечтает о карьере цензора. А Вот, послушайте-ка, вам интересно будет. Где это? А, вот. Описание объекта. Имя Эразм фон Дорн или фон Дорен определено на слух. а возраст не более чем лет двадцати. Словесный портрет. А рост двух а р ш и н восьми вершков. Телосложение худощавое, а волосы черные прямые. Бороды и усов нет и не похоже, чтобы брился. Глаза ярко-голубые, Узко посаженные, к углам немного раскосые, кожа белая, чистая, нос тонкий, правильный, уши прижатые, небольшие, с короткими мочками. Особая примета. На щеках не сходит румянец. л и ч н о е в п е ч а т л е н и е Типичный представитель порочной и разнузданной золотой молодежи с незаурядными задатками бритера.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 Однако тот, очевидно, меня раскрыл, весьма ловко оторвался и ушел на извозчике. «Предлагаю?» «Ну, дальше неинтересно». Шеф с любопытством посмотрел на Эраста Петровича. «Так что вы там про опиум обсуждали?» «Не томите, я сгораю от нетерпения». ф а н д о р и н коротко изложил суть беседы с э п о л и т о м и показал письмо. На б р и л и н г выслушал самым внимательным образом, задал несколько уточняющих вопросов и замолчал, уставившись в окно. Пауза продолжалась долго, с минуту. Распетрович сидел тихо, боялся помешать мыслительному процессу, хотя имел и собственные соображения. «Я вами очень доволен, Фондорин», — молвил шеф, вернувшись к жизни.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 «Браво! Я намерен подключить всех освободившихся агентов, в том числе и вас, к версии 4 которая представляется мне основной». Он ткнул пальцем в сторону доски, где в четвертом кружке белели меловые буквы «НО». «То есть как?» — заволновался ф а н д о р и н «Но позвольте, шеф». «Минувшей ночью мне удалось выйти на очень привлекательный след, который ведет на некую подмосковную дачу», с видимым удовлетворением сообщил Иван Францевич. «Вот и заляпанные сапоги», — объяснились. «Там собираются революционеры, причем крайне опасные. Кажется, тянется ниточка и к а к Тырцеву. Будем работать. Тут мне все люди понадобятся». А версия Бежецкой, по-моему, б е с п е р с п е к т и в н о Во всяком случае, это не к спеху. Пошлем запрос англичанам по дипломатическим каналам. Попросим задержать эту мисс Ольсен до выяснения, да и дело с концом. А вот этого-то как раз делать ни в коем случае нельзя, скричал ф а н д о р и н